Анатолий Терешонок Змей Читает Сергей Козлов Глава 1 Москва. Наши дни Я проснулся от резкого звука старенького будильника. С трудом нашарил его в темноте, чтобы выключить... но в итоге уронил с тумбочки. И он с противным звуком замолчал сам, прокатившись по полу по замысловатой траектории. Не сказать, что я не люблю утро, да и просыпаюсь всегда достаточно быстро, но сегодня вставать совсем не хотелось. Было хорошо слышно, как по подоконнику барабанят капли осеннего дождя и шумит холодный ветер. Поздняя осень в Москве — не самое приятное время года. Постоянная сырость и холод, а в метро и автобусах душно то ли от того, что там всегда полно народу, то ли от того, что работает отопление, и, попадая внутрь транспорта в верхней одежде, сразу становится жарко. Дав себе пять минут на то, чтобы понежиться в теплой постели, и, сделав над собой усилие, все же встал и побрел в душ. Наплескавшись вдоволь и, наконец, выйдя из ванной, обтерся полотенцем. Посмотрел на себя в зеркало и с тяжелым вздохом принялся сбривать колючую двухдневную щетину. Процесс нудный и не сильно приятный, и почему-то навевает мне каждое утро одну и ту же мысль. Вот бы, наконец, изобрели крем для бритья, после которого станком орудовать больше было бы не нужно. Взял и смахнул его полотенцем, ну или просто смыл водой вместе со щетиной и забыл об этом а может и вовсе отменить ее рост раз и навсегда. Метро поглотило меня с привычным гудением, пахнув навстречу спертым воздухом, вырывающимся сквозь покачивающиеся створки с силы урагана. Еле успел поймать дверь, отпущенную худенькой девчонкой, проскочившей впереди меня. Она чуть обернулась и пожала плечами. А что я хотел? Нечего зевать с утра, так можно и по лбу получить. Не раз видел такие приколы. В подошедшем поезде было на удивление немноголюдно, хотя обычно в это время почти полный вагон. Я выбрал место в самом конце, здесь хоть не затопчут. Подключил смартфон к якобы бесплатной сети Wi-Fi, попутно просмотрев кучу рекламы, и принялся изучать почту. Обычно телефон помогает скоротать время в дороге. Постепенно сформировался свой особый ритуал. Сначала почта, потом пара любимых сайтов о спорте, а затем обычно идет приложение с книгами. Чтение помогало практически не замечать оставшуюся дорогу, особенно если попадалось что-то интересное и захватывающее. Читать я очень люблю. С самого детства зачитывался до Одери. Помню, как родители выгоняли на улицу, чтобы хоть немного погонял с ребятами мяч а я тайком прятал книгу под майкой и, устроившись в парке на скамейке, предавался любимому занятию. Я обожаю путешествовать с героями книг, куда бы они ни направлялись. Какие-то книги открывали целый мир, какие-то рассказывали о великих героях. А цикл рассказов Джека Лондона «Любовь к жизни» вообще произвел на меня в свое время огромное впечатление. «Люди...» на долю которых выпали такие испытания, будоражили мое воображение. И я раз за разом думал, а как бы я поступил на их месте? Смог бы я убить свою собаку, чтобы согреться ее теплом? Хватило бы мне сил преодолеть те трудности, которые выпали на их долю. «Молодой человек, несовестно вам?» Громкий голос отвлек меня от моих размышлений. Я оторвался от чтения и, посмотрев вверх, увидел дедушку. Другого определения для него у меня не родилось. Ни старик, ни пожилой человек, а именно дедушка. Невысокого роста, прямая спина. Скорее даже гордая осанка, что для человека его возраста весьма не характерно. Седая, короткостриженная аккуратная бородка, Густые и тоже седые волосы, уложенные в очень опрятную прическу. Одет стильно, на английский манер. В руке он держал трость. Которая была весьма примечательно, деревянная и красиво отполированная с искусной резьбой по всей длине, медный, хорошо отполированный и на вид тяжелый набалдашник, на вершине которого была вырезана древнеславянская руна, изображающая солнце. Я поспешно вскочил, уступая место и бормоча извинения. Дедушка степенно присел на мое место, поставив трость между ног положив на нее обе руки и внимательно уставился на меня своими очень пронзительными и даже не знаю, как сказать, умными, нет, не то, скорее какими-то колдовскими, как два бездонных колодца глазами. Глазами, за которыми пряталась не просто прожитая жизнь, а целая вечность. Дедуля смотрел на меня, и на губах у него играла легкая улыбка, а я опять смутился потому как страшно не люблю такие ситуации. Я так воспитан, я всегда уступаю место старшим, пожилым и как там сейчас пишут во всем общественном транспорте, пассажирам с детьми и инвалидам, а если происходит вот так, как сейчас, то всегда жутко неудобно, и тебе кажется, что ты совершил свой самый большой грех в жизни. И при этом все это увидели и поняли» а если кто то еще не увидел и не понял то старикан сейчас начнет развивать успех и пристыдит тебя окончательно и навсегда и вот когда я терзаемый угрызениями совести уже начал продумывать пути отхода хоть ехать мне было еще минут тридцать дедушка неожиданно спросил скучно тебе здесь он сформулировал свой вопрос именно так здесь я не сразу нашелся что ответить а потом Где-то здесь? Если в вагоне, то, в общем-то, да, скучновато. Если в Москве вообще, то, наверное, так однозначно и не скажешь. Это город, где я родился. Мой город. Есть хорошая работа, друзья. С девушкой вот совсем недавно познакомился. Ну что, молчишь? Меня Федором Степановичем кличут. Представился старик. Змей. В смысле Сергея. Не нашел я ничего лучше, чтобы представиться. Змеем меня давно все знакомые звали. Практически второе имя стало. Как-то прицепилась в одной из онлайн-игрушек. Да так и ходят теперь со мной по жизни. Змеи, значит, серый?» Заулыбался дедушка. «Ну, так скучно тебе здесь». «Да где здесь?» Все же переспросил я. Не совсем понимаю, о чем вы. «Ну, как тебе сказать?» «Здесь — это здесь. Это точно не там и вовсе не тут», — добавил загадочности мой собеседник. «Запутали вы меня совсем», — смутился я. «Нормально здесь?» «Нормально, говоришь? А как дальше жить будешь? С работы сегодня уволят. Девушка твоя замужем, а друзья и так каждый о себе только думает. Общаются, пока ты им нужен». Вот угораздило меня нарваться. Не просто дедушка, а целый настрадамус попался. Это же хуже цыганки. И с работы уволят, и девушка замужем. Стоп. А откуда он про девушку узнал? Вид у меня самый что ни на есть обычный. Не молодой я уже человек, чтобы вот так сходу про девушку догадаться. И про друзей моих. Хотя, если честно, тут он угадал. Друзья у меня были действительно каждый сам за себя. Только потусить вместе, а в остальном крутись как можешь. Дежурные как дела, ну и отлично. Что задумался? Федор Степанович смотрел на меня все тем же пронзительным взглядом. И в какой-то момент мне показалось, что за его глазами скрывается не только вечность, но и вся моя никчемная жизнь. Обычная, в общем-то, жизнь. Как говорится, как у всех. Школа, несколько попыток поступить в институт, потом армия. Институт окончил уже после того, как отслужил срочную. А потом и второй. Потому как инженеры в стране оказались без надобности. А финансовых знаний в современных реалиях стало катастрофически не хватать. Потом долгий путь по карьерной лестнице страхового клерка. Не скажу, что мне это нравилось. Но как-то нужно было зарабатывать на жизнь. А это всяко лучше, чем крутить баранку или контовать квадратное и переносить круглое. Светлана твоя замужем, а детишек у нее двое. Да и не пойдет она от мужа никуда. Устала просто девка. А тут ты подвернулся под руку, продолжил свою мысль мой собеседник. — Так вы, Светкин дедушка, — вдруг осенило меня. Нет, я знал, что Москва — это маленькая деревня. Но даже представить себе не мог, что настолько. Видимо, сейчас начнет меня уговаривать не рушить крепкую семью и подумать о Светкиных детях. — Дурень ты! Как бы я тебя в метро искал? Даже не знаю, как ты выглядишь. Или думаешь, она мне твое фото дала с наказом поискать в метро? Он засмеялся, и в уголках глаз сложились лучики морщинок. «А ведь и правда. Фото я свое Светке не давал. Да и не так долго мы встречаемся, чтобы совместные фото делать. Тогда тем более все это выглядит более чем странно. Да и вообще, что он ко мне прицепился? Ну не заметил я его сразу, места не уступил. Ну угадал он имя девушки моей. Пока в цепочку совпадений все это прекрасно вписывается. А мне с утра куча дел предстоит на работе. Нужно отчеты закончить. Несколько писем крупным клиентам написать и раздать задачи подчиненным. Потом совещание. Ладно, будем считать, развлекся и убил время в дороге. Ты нос-то не вороти. Лучше запомни, что когда помощь понадобится, найдешь меня на Манежной, дом 7. Совсем удивил меня дедуля. Поезд остановился, и автоинформатор сообщил, что это станция метро «Киевская». «Переход на кольцевую линию» и перешел на корявый английский полуперевод, а я пожал плечами и с извинениями начал пробиваться к выходу. Киевская площадь встретила меня порывистым ветром и мелким противным дождем. Подняв ворот куртки, я влился в поток, идущий от метро к офисным зданиям, и уже через пять минут, приложив карточку электронного пропуска к турникету, не смог пройти в офис. Противный сигнал и красный огонек турникета сообщил мне очередную неприятную новость. Пропуск почему-то не сработал. Я поискал глазами охранника. За столько лет я знал их всех. Сегодня была смена Игоря. Немолодой уже мужик, слегка обрюсший, Но в его повадках и движении все еще читался образ бывшего военного. «Привет, Сереж. Что тормозишь? За тобой уже очередь», — поспешил он ко мне навстречу. «Да вот что-то пропуск не срабатывает, похоже, накрылся», – поспешил я сообщить о своей проблеме. «Иди к девчонкам на ресепшн, пусть посмотрят, и если что, временный выпишут», – посоветовал он. Я пробрался обратно, сквозь успевшую возникнуть у меня за спиной очередь, и поплелся к находящейся неподалеку стойке регистрации. Как обычно, с утра на стойке большого офисного центра была целая толпа из курьеров, посетителей, и разного рода страждущих приобщиться к офисным будням. Я не стал отвлекать девчонок и честно дождался своей очереди. «Привет!» – стрельнула в мою сторону глазками Вика. «Ты чего, опять пропуск забыл?» «Со мной такое иногда случается. Или в пятницу забуду пропуск в других брюках, по причине того, что в этот день можно приходить кэжуал, а попросту кто в чем хочет. Или наоборот, в понедельник забуду его в пятничных джинсах». «Да нет!» «Сегодня как раз пропуск у меня, только вот не работает», — сообщил я. «Давай посмотрю», — протянула она руку. Я отдал пропуск, и пока Вика с ним колдовала, отвлекся на пришедшее на телефон сообщение с неизвестного мне номера, которое гласило, «Помнишь, Манежная улица, дом 7?» Я, конечно, сразу вспомнил о белокуром дедушке из метро. Просто мистика какая-то. «Сереж, а пропуск у тебя нормальный?» «Просто заблокирован», — сообщила мне Вика. «Как это заблокирован?» — удивился я. «А вот так. И с этим тебе к безопасникам нужно». Пожала она плечами. «Блин, ну что за день сегодня такой?» Бормоча себе под нос, я потопал в кабинет безопасников. Я вышел на улицу и свернул подарку. Решил, что раз уж я не попал в офис с первого раза, и причина оказалась более-менее уважительной, то можно и покурить не спеша прежде чем топать к акулам безопасности компании. Ребята, они, конечно, нормальные, но наверняка начнут отчитывать, что неправильно носил и не там хранил свой пропуск. И вот теперь его придется записывать заново. — Привет, Серега! Какими судьбами к нам с самого утра? Радостно поднялся мне навстречу большой и широкий мужик, оставив в сторону чашку размером с хороший пивной бокал, от которого поднималась струйка пара, и разносился аромат свежезаваренного кофе. «Здорово, Лёш!» — поприветствовал я безопасника. «Представляешь, фигня какая-то с утра, пропуск заблокирован». «Да?» — удивился он. «Ну, давай посмотрю». Протянул он руку. Я передал ему пропуск и плюхнулся на стул, стоящий возле его стола, мысленно приготовившись к длительному ожиданию. Лёшка, взяв мой пропуск, который утонул в его огромной ладони, ставил его в специальный приемник и бросил взгляд на экран компьютера. По его лицу пробежала волна различных эмоций, и его подвижные и, как казалось, живущие отдельно от всего остального лица брови очень натурально поползли вверх. «Да? Хм, интересно», — Пробасил он, читая одному ему видимую на экране информацию. «Знаешь, змей, боюсь, что новости у меня для тебя не очень». Он потупил взгляд и ухватился за свой суперстакан, сделав из него хороший глоток. «Да блин, ну что там еще?» Не понимая, что происходит, уточнил я. «В общем, пропуск твой заблокирован. Причем заблокирован по распоряжению генерального. Какого?» Начал был я возмущаться, но безопасник поднял руку, прерывая поток моего возмущения. «Ты извини, но за подробностями тебе не ко мне. «Здесь написано, что я должен вызвать кадровика, и он тебе все объяснит», — подытожил он свои рассуждения. Потянувшись, он снял трубку телефона и начал набирать номер. Что он там говорил, я уже не слушал. В висках стучала кровь, и я начал злиться. «Что за дела такие? Сколько работаю со мной такого еще ни разу не было!» Мысленно я начал вспоминать, что я такого мог натворить в этой жизни что теперь меня даже в офис не пускают и предлагают пообщаться с кадровиком, как нашкодившего мальчишку. Нет, конечно, слухи по компании уже давно ходили о том, что ожидаются большие перемены, особенно в руководстве. Но еще в пятницу все было как обычно, а сегодня такие события. Странно это и как-то даже не верится. Серега вырвал меня из раздумья голос безопасника. Сейчас она подойдет. Не кисть ни раньше времени. Попытался он приободрить меня. «Да какой не кисни!» — продолжил я возмущаться. «Я что, мальчик какой, чтобы со мной так поступать? Ты же понимаешь, какой будет разговор!» «Понимаю», — сочувственно пробасил он. «Но жизнь-то на этом не заканчивается. Я в сердцах махнул рукой и пошел к кофейному аппарату. Хоть кофе выпью, пока ждать буду. Может, удастся хоть немного успокоиться». Налил себе кофе в тонюсенький пластиковый стаканчик и присел на кушетку у окна. За окном, занимавшим всю стену, шел противный мелкий дождь, и люди, укрывшись под зонтами, спешили по своим делам. Погода на улице полностью соответствовала моему душевному состоянию. Тяжело вздохнув, я отпил из стаканчика и поморщился. Это не кофе. Минут через десять подошла сотрудница отдела кадров. Молодая. Миловидная барышня лет двадцати пяти роду в светлом, но строгом деловом костюме. Странно, но с ней я знаком не был. Вообще видел ее первый раз в жизни. — Сергей Змеев, это вы? — уточнила она, мило улыбнувшись. — Да вроде здесь больше никого нет, — пробурчал я в ответ, демонстративно оглянувшись по сторонам и разведя руками. — Пойдемте в переговорную, там будет удобнее побеседовать. Сделала она приглашающий жест в сторону переговорной. Опустив голову, я поплелся за ней, но точно как нашкодивший мальчишка пришла в голову своевременная мысль, заставившая меня улыбнуться, когда я представил себе всю эту картину со стороны. — Все хорошо, — спросила она, заметив мою ухмылку. — Да все просто отлично. Съязвил я, продолжая ухмыляться. Понимание того, какой предстоит разговор, и то, что решение давно принято наверху, я почувствовал какое-то внутреннее облегчение. Да и что? что я так держусь за эту работу, не скажу, что мне нравилось то, чем я здесь занимался, но зарабатывать нужно, и я работал честно. Подразделение, созданное мной практически с нуля, я считал именно своим. Я сам набирал людей, сам выстраивал взаимоотношения, сам ставил задачи и контролировал их выполнение. За три года мне удалось создать работающий отдел, приносящий владельцу неплохой доход и зарекомендовавший себя как достаточно успешный. «Понимаете, Сергей, разговор нам предстоит не из приятных, и мне кажется, что вы не совсем правильно реагируете на ситуацию», начала она издалека. «Послушайте, я не знаю вашего имени, но я отличный переговорщик и всегда считал себя неплохим аналитиком, раз уж даже мой дорогой шеф не захотел сам сообщить мне радостную новость» и вдобавок меня не пустили на порог офиса, все предельно ясно. «Меня зовут Наталья, и мне очень жаль, но это моя работа». Тут же начала она оправдываться. «Давайте не будем сожалеть и расшаркиваться друг перед другом», попросил ее я. «Меня интересует только один вопрос. Раз это расставание по инициативе работодателя, то озвучьте, пожалуйста, на каких условиях со мной решили расстаться. О причинах я даже знать ничего не хочу». «Да». «Вы правы. Я должна сообщить вам о том, что наверху принято решение о расторжении трудового договора», — подтвердила она. «Условия очень хорошие. Поверьте моему опыту». Я с сомнением посмотрел на нее, а про себя подумал. «Какой у тебя может быть опыт в твои двадцать с маленьким хвостиком лет?» Но вслух озвучивать свою мысль не стал. Компания предлагает вам расторжение договора по соглашению сторон с выплатой трех ежемесячных окладов, без учета налогов, то есть чистыми вам на банковскую карту. Послушайте, Наталья. Хорошие условия. Я сделал ударение на слове «хорошие». Для руководящего состава компании это шесть окладов. Я понимаю вас, но у меня инструкции только о трех. Потупила она взгляд. «Но тогда свяжитесь со своим руководством и передайте, что руководитель департамента Сергей Змеев требует соблюдения законодательства и настаивает на шести окладах», — хлопнул я ладони по столу. «Боюсь, что это бесполезно», — сообщила она. «Мне так и было сказано, что если начнет требовать больше, то мы ничем помочь не можем. У нас ограниченный бюджет». «Достаточно», — прервал я ее. «Сколько вам согласовали?» У меня нет ни желания, ни времени припираться. И я готов подписать соглашение. Но точно не с тремя окладами. Четыре оклада, включая налоги, и все документы уже заполнены именно с этими цифрами». Мила улыбнулась она. «Давайте документы». «Вы не переживайте. Все ваши вещи мы соберем и оставим у охраны на проходной первого подъезда». Успокоила меня она. «Большое вам спасибо. Я так этому рад». Не смог я скрыть своего раздражения. Мне страшно неприятен был и сам этот разговор, и эта ситуация, и ее милое личико с приклеенной на нем улыбкой. Мне сейчас хотелось только одного — уйти из офиса поскорее и забыть все это как страшный сон. За вещами потом заеду. Наверное. Подписание бумаг заняло не более пятнадцати минут, и свернув трубочку свой экземпляр договора, я вышел на улицу. Осень и дождь никуда не делись. Я с наслаждением вдохнул влажный воздух. «Воздух свободы!» — подумалось мне. И я опять начал улыбаться. «Да что со мной творится?» «Рушится вся моя жизнь, шедшая до этого момента по размеренному графику. И вот теперь все летит в тартарары, а мне весело». В раздумьях я дошел опять до арки, где располагалась местная курилка и достал сигарету. «Привет, тезка!» Замахал мне рукой один из моих, теперь уже бывших подчиненных. «Привет!» Я пожал протянутую руку и, прикурив, затянулся табачным дымом. «Круто они с тобой обошлись! Наши все просто в шоке!» «Что, уже все знают?» «Знают, не то слово!» «Убрали не только тебя, а вообще всех руководителей, начиная с начальника управления и выше», — сообщил мне Сергей. «Интересно», — пробурчал я. Хотя, если честно, почему-то мне совсем это было неинтересно. Говорят, пришла новая команда из конкурирующей компании. А у них только один критерий для тех, кто с ними работает. Человек должен быть своим. Ура! Меня уволили не за плохую работу. Скорчил я глупую рожу. Да ладно, Сереж, не переживай. Попытался подбодрить меня он. Ты же профи. Ты точно без дела не останешься. И ты это. Когда место найдешь... «Про нас не забудь, мы все с тобой готовы». «Угу, не забуду», — пробурчал я и выбросил стоящую рядом урну окурок. А про себя подумал. «Знаю я вас. Сначала посмотрите, что за компания, потом начнете выпрашивать побольше оклад, а потом, поняв, что на новом месте придется вкалывать в два раза больше, потому как с нуля останетесь на теплых, насиженных местах». «Ладно, пока». Виновато протянул мне руку Сергей. Мне работать нужно. А то сейчас непонятно вообще ничего. И как дальше будет, сам понимаешь. Я пожал протянутую мне руку и какое-то время смотрел вслед убегающему своему бывшему сотруднику, испытывая странные ощущения. Мне было противно. Именно противно. И я никак не мог понять, как я столько лет копался во всем этом дерьме. Я вдруг четко осознал, что у меня нет ни малейшего желания искать новую работу в точно такой же конторе и заниматься точно таким же перекладыванием бумажек и привлечением клиентов, которые хотят одного, а получат в итоге, как всегда, совсем другое. Накинув капюшон, я достал наушники и, надев их, выбрал случайный трек. «Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым». Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Я вышел из-под арки и направился в сторону метро, надеясь, что больше никто из знакомых навстречу не попадется, и мне не придется выслушивать очередные сочувствия и соболезнования. В голове возник вопрос, а что теперь? Вернее, куда? А скорее все вместе. Как распорядиться свалившимся на меня так неожиданно свободным временем? Сегодня понедельник, и завтра на работу мне не нужно. Блин, да мне вообще никуда завтра не нужно. А на улице дождь и противно, и в жизни все наперекосяк. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Сегодня просто день мистики и совпадений. Даже Цоя настаивает не просто на каких-то там переменах, а на моих личных. И что из всего этого следует? Правильно. Настоящий мужчина с гордо поднятой головой преодолевает все трудности. И еще одну я намерен создать себе сам прямо сейчас. Сформировавшаяся мысль показалась мне очень удачной. И я, подняв голову, начал искать вывески ближайшего бара.